Глава тридцать четвертая Яна Я просыпаюсь от шороха. Открываю глаза и не сразу понимаю, где именно нахожусь. Персиковые стены, высокие потолки, диковинная люстра из металла. Спустя минуту ко мне приходит озарение, и сон как рукой снимает. Мы с Лизой теперь временно живем в квартире у Багримова. Он выделил для нас две комнаты на втором этаже по соседству с Артюшей. Сейчас малыш находится за стенкой, и это его шорох я слышу сквозь динамики видеоняни. Быстро скидываю с себя одеяло, убеждаюсь в том, что Лиза все еще спит, и направляюсь в детскую комнату. Артюша жалобно кривит губки. Я беру его на руки, встряхиваю бутылку с молоком и протягиваю малышу. Он плюется, поэтому кормить его приходится попеременно. Сначала грудью, и только потом, когда голод утолен, можно подсунуть бутылочку. Спустя несколько минут он выпускает ее изо рта и вновь засыпает. Трехнедельные малыши так много спят. Я совсем забыла, как это бывало с Лизой. Осторожно перекладываю Артура в кроватку и, прикрыв за собой дверь, Бесшумно спускаюсь на первый этаж в надежде спокойно позавтракать, пока не проснулись дети. Замедляю ход, когда вижу на кухне Тимура. Я надеялась, что он уже уехал на работу, но нет. Багримов стоит у окна ко мне спиной и разговаривает с кем-то по телефону. На нем черный угольный костюм и белоснежная рубашка. На левой руке поблескивают дорогие часы, А тон, которым он разговаривает с собеседником, даже меня заставляет поежиться. Первым моим порывом является побег. Еще можно вернуться в свою комнату и подождать, пока Тимур не уедет на работу, но что-то останавливает меня, и я шагаю вперед. В конце концов, нам придется жить под одной крышей некоторое время. Я прячу страхи глубоко-глубоко и подхожу к кухонному гарнитуру. До меня доносятся обрывки его фраз. «Эстонцы наседают», «Выгодный контракт» и «Десять лямов зелени». Багримов прощается с собеседником и обещает перезвонить, после чего поворачивается в мою сторону и, наконец, замечает, что уже не один. «Доброе утро», — улыбаюсь ему. «Доброе, Яна». Чайник горячий, поэтому не успеваю я включить его, как он тут же вновь закипает. Я встаю на носочки, достаю с верхней полки чашку и завариваю черный чай. Все это время ощущаю на себе пристальный взгляд Тимура. По коже разбегаются мурашки, а в горле пересыхает от волнения. Я никогда не привыкну к его вниманию. «Вам тоже заварить?» — спрашиваю вновь к нему, повернувшись. «Нет, спасибо», — усмехается он. «Я уже убегаю». Зрительный контакт длится недолго. Я не выдерживаю первое и начинаю делать вид, что сосредоточена тру-мочалкой-столешницу, на которую попало несколько капель заварки. Тимур, я сегодня хотела с детьми выбраться в парк поблизости. Вы... Ты не будешь против? Спрашиваю, будто между прочим, чтобы нарушить молчание между нами. Только за... Багримов пожимает плечами. Которым часу собирались? Ближе к концу дня. Возможно, у меня получится составить вам компанию. У меня на секунду перехватывает дыхание. Он... Боже! Я все время думала, что он бездушный зверь и способен на жестокие поступки, но сейчас понимаю, что ошиблась. Багримов строгий, но не жестокий. И Клизи пытается найти подход, хотя не должен ведь. Мне было бы проще, если бы он вел себя по отношению к дочери равнодушно, но все выходит по-другому. И чувство вины за собственное молчание, оно душит меня. С каждым днем и с каждой секундой сильнее. Было бы здорово, если бы ты присоединился. Мои губы сами ползут в широкой улыбке. «Хорошего дня, Яна!» произносит Тимур и проходит мимо меня. «Еще увидимся». Как только за ним захлопывается дверь, я выдыхаю. Спокойно готовлю себе завтрак, а затем иду будить Лизу. Она у меня любительница поспать подольше, поэтому ранние подъемы точно не для нее. Весь день проходит по обычному расписанию. Лиза крутится возле нас с малышом и все время помогает. Наше отлучение от груди проходит с переменным успехом. Артюша чувствует мое сожаление по этому поводу. И как только я протягиваю ему вместо груди бутылку, манипулирует жалобным плачем. И я сдаюсь. «Лиз, ты готова?» Я посматриваю на часы и кладу Артюшу в коляску. «Да, иду». Дочка выбегает в коридор и смотрит на себя в зеркало. Она переоделась в летний сарафан и завязала волосы в хвост. Надеюсь, наша прогулка удастся и к нам присоединится Тимур. Мне нужно немного смелости и немного его присутствия, чтобы довериться и поделиться тем, что в себе храню. Переступать через себя очень сложно. Особенно, когда обида на Багримова тянется из прошлого уже не первый год. «Идем?» — спрашиваю Лизу. «Упс! Мам, я еще в туалет сбегаю!» «Жду!» Тяжело вздыхаю, глядя, как дочка уносится прочь. Слышится щелчок входной двери, и я машинально выпрямляю спину. Ощущаю легкое волнение от предстоящей встречи с Тимуром. Дверь открывается, и вместо Багримова на пороге показывается длинноногая блондинка. Мы встречались с ней раньше, когда я подписывала договор о найме. Я знаю, что ее зовут Валерия, и что она работает личной помощницей Тимура. Красивая, ухоженная и похожа на известную российскую топ-модель. Здравствуйте. Валерия меряет меня пытливым взглядом. Добрый вечер. Не могу скрыть свое разочарование, поэтому улыбка получается неестественной и натянутой. А Тимур... «Тимур улетает со мной в заграничную командировку», произносит она, стаскивая с себя туфли на высоком каблуке. «Босс разве не говорил?» «Нет», — теряюсь я. «Значит, позвонит и скажет. У него дел по горло, достает госинспекция и эстонцы заодно. А я за документами приехала». Киваю и делаю вид, что понимаю, о чем она. В руках Валерии связка ключей, и она гордо вышагивает по коридору, соблазнительно виляя округлыми бедрами. Так уверенно, словно она бывала здесь сотни раз. Впрочем, ничего удивительного. Багримов ее начальник, она его красивая помощница. Между ними вполне могут быть более раскрепощенные отношения, которые переходят грань. Если Багримов лез ко мне целоваться, то это не значит, что во время обеденного перерыва в офисе Он не может целовать и ее. «Я готова, мам!» В прихожей появляется Лиза и помогает мне открыть дверь. «Идем в парк?» «Идем. Втроем».